Глава 230. Звонок в дверь. Пришел Ата, младший сын Мравцевых. И пришел он за Вальчиком. Привратник не хочет отпускать своего постояльца. Его можно спрятать на пятом этаже, на чердаке. Никто туда не полезет искать Мирка. А Мирку очень нравятся пироги жены Привратника. Говорит, они такие же вкусные, как мамины. Еще он здесь играет в карты, слушает радио BBC. В первый вечер ему пришлось спуститься в подвал, потому что в дом вошел гестаповец, но он чувствует себя в безопасности у этих людей. Так почему бы ему здесь не остаться? Привратник уговаривает, приводит эти и другие доводы, но Вальчик объясняет этому славному человеку, что он солдат, что получил приказ и должен повиноваться приказу что ему надо туда, где его товарищи. И привратнику не о чем беспокоиться, укрытие это надежное, вот только там очень холодно, добавляет он, поэтому нужны одеяло и теплая одежда. Вальчик надевает пальто, цепляет на нос темные очки и идет за Атой, которому поручено отвести его в новое убежище. Он забывает у привратника книгу, подаренную хозяином дома, где жил раньше, А на внутренней стороне обложки этой книги стоит имя ее прежнего владельца. Его жизнь будет спасена благодаря забывчивости Вальчика.